Во время стратегического совещания кто-то сказал, что видел демона, который выглядел как Елдваоф. Но когда Нея сказала, что им нужно самим убедиться в этом, тот человек сразу же сказал, что скорее всего ошибся. Учитывая витающее в воздухе настроение, было ясно, что все присутствующие, за исключением Неи, планировали вовлечь короля заклинателя в бой, распространяя ложные данные о присутствии Елдваофа. Они могут презирать нежить, но лгать королю страны означает, что у них совсем не осталось никакой чести. Даже если они падут в отчаяние, не будет ли правильным показать свою решимость перед тем, кого следует уважать. В таком случае, что ты думаешь о перемещениях полулюдей? А, да, раньше полулюди концентрировались на западных воротах, но сейчас они разделили свои силы и отправили некоторых солдат к восточным воротам. Мы считаем, что они скоро сделают свой ход. Или же они готовятся к долгой осаде. Кстати говоря, у них ведь было достаточно времени, чтобы закончить осадное орудие. Хм, это явно не к добру. В конце концов, враг не пытается взять вас измором. Ней не могла понять, было ли это хорошо или плохо. Но у них не останется выхода, если полулюди попытаются сделать это. Если бы полулюди атаковали то солдат Святого Королевства немедленно бы уничтожили из-за подавляющего преимущества врага в военной силе. Но раз они будут сражаться под защитой стен, то битва будет не такой односторонней. Но все же это был переход лишь от невероятно маленького шанса до не такого уж и маленького шанса. Разумеется, это возможно из-за того, что полулюди не знают о нашей ситуации с продовольствием, К тому же, может быть, что им просто плевать на столь небольшой город», – предположила Нея. «Ну, полулюди захватили приграничную стену крепость, которую мы видели на въезде в Святое Королевство. Было бы разумно не обращать особого внимания на город, подобный этому. Если вы дадите им много неприятностей и заставите подумать, что осада им невыгодна, то это выведет битву за пределы стен, и после этого впереди вас будет ждать очень трудный бой». Похоже, король-заклинатель считал, что им необходимо победить в безнадежной битве, и лишь затем начнется настоящее сражение. Ваше Величество, могу я спросить ваше мнение о том, как будут развиваться события? Развитие событий? Хм. Честно говоря, я тоже не знаю. Правда, кто-то мог бы сказать, что вы уже проиграли, когда вас вынудили удерживать город под осадой врага. Осады обычно проводятся под тем предлогом, что вскоре должно прибыть подкрепление, или же что враг вынужден действовать в еще более невыгодных условиях, например, из-за ограничения по времени. Однако мы просто защищаем город на вражеской территории, поэтому наши шансы невероятно малы. И все же мы до этого смогли отправить освобожденных дворян на юг, поэтому нельзя быть уверенным в том, что никакой помощи не прибудет. Хоть Ней и сказала это, но глубоко в своем сердце она понимала, что нельзя рассчитывать на подкрепление. Армии Юга пришлось бы прорваться сквозь блокаду Южной армии полулюдей, чтобы добраться до этого города Лойца. И даже если бы у них получилось, им еще пришлось бы сражаться со здешней 40-тысячной армией полулюдей. Противостояние с периодическими битвами было бы лишь утечкой боевых сил. Бросить 10 тысяч людей в этом городе было бы более мудрым решением. «Было бы неплохо». Казалось, что король заклинатель тоже ни на секунду не верил этому. Но этого и стоило ожидать. Учитывая обстоятельства, кто бы смог повернуть ход вещей так, чтобы никем не пришлось жертвовать? я сразу же выкинула возникшую идею из головы. Его величество здесь, чтобы сразиться с Елдвоофом. Поэтому истощение запасов его маны на другие задачи уменьшит его шансы на победу, что недопустимо». Мне понадобится время, чтобы вновь применить заклинание телепортации, использованные мной на орках, но я способен еще несколько раз применить заклинание, которым я пользуюсь, чтобы возвращаться в колдовское королевство. Для меня не проблема забрать с собой несколько дюжин людей. Но, похоже, тебе трудно решить, кого отправить со мной. Да и сама ты тоже не хочешь уходить. Я благодарна вам за понимание, Ваше Величество. Возможно, было бы лучшей идеей попросить короля-заклинателя забрать принца Каспонда и отступить. Но у этого плана были свои недостатки. Когда король другой страны собирался посвятить себя битве, чтобы встретиться с ужасным демоном, один из их собственных членов королевской семьи, бесстыдно просящий забрать себя с поля боя, выглядел бы совершенно бесчестным. Пока Нея переваривала эту информацию, король-заклинатель впервые, с тех пор, как она вошла в комнату, повернулся к ней лицом. Красные точки огонько в его пустых глазницах смотрели прямо на Нею. Однажды не пугали ее, но сейчас она уже привыкла к ним и даже находила их довольно очаровательными. Вот что я думаю, Барахасан, Мы оказались в таком противостоянии с вражескими силами из-за глупости руководства армии освобождения. Такое положение не изменить усилиями одного оруженосца. Как насчет того, чтобы вместо рассмотрения всеобщей картины «Сфокусироваться на собственной безопасности. Ты же понимаешь, что моя страна примет твою клятву верности, если ты готова принести ее. Учитывая твое обучение как паладина, я уверен, что ты сможешь в полной мере использовать свои таланты в моей стране». Нея была смущена и не знала, что ответить. Она была благодарна королю-заклинателю за волнение о ней, но дрожала в страхе, размышляя о том, что может потерять, приняв предложение короля-заклинателя. Дух преданности, выраженный ее родителями, ее любовь к родному городу. Она может никогда не вернуться на свою родину. Были и воспоминания о нескольких друзьях, которых она имела. Много вещей прокружились перед глазами Неи, и они легко промелькивали одна за другой. Но среди них было нечто незабываемое, оставшееся до конца, другими словами, самая важная вещь. Она была членом корпуса паладинов. Хотя она и не знала до конца, что такое справедливость. Это была единственная вещь, которую Нея могла бы сказать с выпеченной грудью и высоко поднятой головой. «Я глубоко благодарна за снисходительность вашего величества, но как гражданин святого королевства я чувствую себя обязанной спасти так много людей, как только смогу, потому что спасение беспомощных, тех, кто страдает, является здравым смыслом». Король заклинатель вдруг прекратил двигаться, как будто застыл на месте. Хм! Прошептал он себе и погладил подбородок. Казалось, что слова Неи поразили его в душе, поскольку он изучил взглядом Нею еще раз. Это был лишь беглый осмотр, но Нея неуютно заерзала: Прав ли я, говоря, что когда полулюди атакуют, ты будешь приписана к стенам у западных ворот в левой стороне города. Это очень опасное место. И ты же понимаешь, будет ошибкой полагать, что я спасу тебя. Я очень хорошо знаю это. Нея была предосположена к стрельбе из лука, и учитывая, что она была назначена в самое пекло, не было сомнений, что она будет убита. Однако она была готова к смерти, идя на поле боя. Она сжала губы и посмотрела в глаза королю-заклинателю. Эх, эти глаза, такие же, как у него. Мне нравился взгляд в его глазах. Бормотание короля заклинателя заставили Нею покраснеть. Хотя его слова не несли скрытого смысла, сильное воздействие оказывало сама возможность слышать проявление заботы от того, кого так сильно уважаешь. «В таком случае я одолжу тебе несколько вещей, Барахасан. Пожалуйста, используй их с умом». Раздался звук, и что-то большое неожиданно появилось в воздухе. Нея поняла, что это то же самое, когда король заклинатель достал лук в экипаже. Магия действительно поразительна. Нея увидела волшебный предмет – доспехи, которые появились из ниоткуда. Эти доспехи напоминали зеленый панцирь – та самая броня, которую носил великий король Базза. Это… это… Эта броня должна быть полезной. Я имею в виду, что она обеспечит твою безопасность. Эта броня была слишком большой для Неи. Более того, такие размеры были бы весьма велики для любого человека – Однако, учитывая то, что Нея знала о зачарованных доспехах, это не стало бы проблемой на день она их. Обычную броню следовало подгонять с помощью кузнеца, чтобы та в свою очередь соответствовала телу владельца. Тем не менее, был определенный предел того, как можно изменить доспехи. Такой большой доспех просто нельзя изменить до формы, соответствующей ей. Впрочем, для зачарованных доспехов все было по-другому. Любой мог носить его вне зависимости от пола или расы, если не имелись особые ограничения на его ношение. Броня будет автоматически корректировать свою форму, чтобы соответствовать своему владельцу. Долговечность зачарованных доспехов измерялась качеством и материалами, из которого они были сделаны. Например, кольчужные доспехи можно легко повредить, если подвергнуть их заклинаниям, кислотам или дробящим атакам, И это значительно снижало силу чар, наложенных на доспехи.